Это было невероятное зрелище. Когда двое взрослых, причудливо расписанных чужаков в набедренных повязках, каждый из которых был выше Леры на несколько голов, вытолкнули спотыкающуюся пленницу из похожей на пчелиный улей плетёной низенькой землянки, замершая на пороге девушка даже приоткрыла рот от удивления. Разумеется, она раньше видела подобные механизмы на картинках, которые ей показывал дед, и была знакома с моделью М-24, с которого Азат снял столь любимый им могучий пулемёт. Но зарывшийся в землю великан, который предстал перед её глазами, по-настоящему потрясал воображение. В центре широкой поляны, ярко освещаемой сотнями воткнутых тут и там факелов и устланной притоптанной множеством босых ног травой, возвышалась опутанная лианами, насквозь проржавевшая туша громадного двухпропеллерного вертолёта, наверное, американского. У наших таких не было. Над поляной широко раскинулись четыре лапы мощных лопастей, на концах которых лениво покачивались какие-то странные тюки. Вокруг вросшего в землю гиганта ютилось небольшое туземное поселение. Пока Леру конвоировали к хвосту вертолёта, из которого спускалась подсвечиваемая факелами грузовая аппараль, Из многочисленных окон дыр, разбросанных по поляне домов, за ней внимательно следило множество глаз, враждебных и голодных. Следом за пленницей семенила стайка любопытных голозадых детей, и все они были абсолютно лысые. Несмотря на смертельный ужас, женское любопытство взяло верх, и Лера украдкой осматривалась по сторонам, стараясь не сталкиваться взглядами с выползающими из своих нор жуткими обитателями джунглей. И зачем она погналась за этой дурацкой шестикрылкой? За счастьем? Теперь-то она получит его сполна. Оставалось надеяться, что на берегу хватились пропажи и уже начали искать. Не уплывут же они без неё. Дядя Миша не позволит. Стараясь унять дрожь во всём теле, Лера посмотрела на чернильное небо. Интересно, сколько прошло времени, когда она была на берегу, стоял день, а сейчас глубокая ночь. Девушка зябко поёжилась. Одежду жалко. Куда они её дели? Дура, дура. Она никогда не выходила голой дальше бани или своей комнаты. Хрупкое, чуждое этому миру, до смерти перепуганное существо, которое с грехом пополам прикрывали перевязанные между собой наподобие короткой туники упругие похучие листья, было настолько напугано, что даже не смогло заплакать. Ужас эти страхолюдины видели её голой. Что теперь делать? Как выбираться? Может, чучундра её учует. Но скорее всего, она и сейчас приспокойно дрыхнет в прислонённом к камню рюкзаке. Да и какой от мыши толк в подобной ситуации? Вот ей влетит, когда её найдут, и за неё ведь задерживается важнейшая экспедиция. К тому же, впервые за 8 лет она посмела послушаться старого охотника да ещё на чужой земле. Интересно, что собираются делать с ней эти чернокожие чудища? Рядом с вертолетом полыхал огромный кострище, алые языки которого с гудением и треском изо всех сил пытались лизнуть черное небесное полотно. Вокруг огня расположились несколько десятков человек со стервенением барабаня колотушками по шкурам каких-то животных, натянутым на пустые топливные бочки». тум-тум-тум. Рядом следуя ритму в замысловатом ритуальном танце бесновался низенький туземец, верхнюю часть лица которого скрывал вытянутый череп с огромными глазницами. Кто-то в мистическом экстазе присоединялся к низкорослому танцору, но большинство жителей деревушки предпочитало отплясывать где и как попало, не отрываясь при этом от своих дел. Аалха! Истошного пил коротышка, вскидывая над головой руки, словно провожая миллионы огненных светлячков, которые, вырываясь из гудящего пламени, то и дело взлетали к чернильному небу. На фоне извивающихся в диком танце, причудливо расписанных из сине-чёрных тел, белая кожа Леры выглядела так, словно девушка была высечена из слоновой кости. Конвоиры упрямо подталкивали пленницу вперёд, пока над её головой наконец не потянулась, опутанная лианами, ржавая вертолётная лопасть. При ближайшем рассмотрении висящий на её краю тюфяк оказался подвешенным за цепь вниз головой к человеческим скелетам в изодранных лохмотьях. Украшенные истлевшими останками лопасти напоминали кружащуюся над кроватькой детскую погремушку, которую вызобили и мастерили плотники в убежище. Лера почувствовала, как к горлу подкатил острый рвотный спазм. А поедешь, чёрным людям на корм пойдёшь, словно на Еву, услышала она тихий, привычно заплетающийся голос птаха. Чёрные люди. Лера затравлено озиралась вокруг. Ноги её подкосились, и она обязательно упала бы, если бы не двое стражников, поддерживающих её с обеих сторон. В памяти одно за другим всплывали дурашливые и бессвязные розкозни старца. Нет, не розкозни, пророчества. И почему она не захотела понять раньше, о чём говорил птах? Тем временем они подошли к спущенной Апареле и Леру без церемонно затолкали в просторный салон вертолёта. В центре грузового отсека, стена которого были исписаны причудливыми изображениями какого-то животного, на возвышении, сделанном из контейнеров, с выцветшей чёрной маркировкой нерусскими буквами, было установлено пилотское кресло. В нём, горделиво приосанившись, восседал низенький толстый туземец. От других соплеменников он отличался более пышным раскрасом и внушительным животом, а его лысину скрывал начищенный лётный шлем без забрала. Вождя, царя, шамана охраняли двое расположившихся по бокам громил, вооружённых длинными копьями. Сам он, опираясь на шестипалый кулак брылястой щекой, поросший курчавым волосом, глядел в потолок и явно скучал.